Глава 9. Айхамар. На 14-й сутки после старта с Безымянной Артемида вынурнула в системе Несса, в 2/5 АЕ от Айхамара, описала в пространстве кривую, рассчитанную Ионой, и сбросив скорость, вышла на стационарную орбиту, неподвижно зависнув над интересующим нас районом планеты. Мезоцераптеры на своей новой родине обосновались недавно. Повсеместно расселиться не успели и водились далеко не везде, чему немало поспособствовали охотники на крупную дичь. Научно-исследовательский комплекс Айхамар Орбита, принадлежавший Всемирному институту экзобиологии, уже 3 года был законсервирован в связи с недостатком средств на содержание штата. Так что заглянуть в гости здесь оказалось некому. Диана послала запрос с станциям автоматом относительно возможных изменений в составе атмосферы, погодных условий в районе высадки и прочего, что нам было полезно узнать. Загнала всех в медотек сделать прививки и посоветовала сажать корабли вместе с грузовым отсеком, основным энергетическим блоком и прочими приchainIdлами, которые обычно оставляют на орбите. Условия для посадки идеальные, сообщила она. И надо думать, такими останутся достаточно долго. Добываете что наметили, сразу загружаемся и взлетаем. Иначе придётся сделать 6 рейсов поверхность орбита. Выигрыш по энергии при этом всё равно будет, но потеряем много времени. Что скажешь, Пит? Поинтересовалась Кэт. Ты ведь бывал здесь? Да, первый раз в Лиманье в самом начале своей охотничьей карьеры. Потом ещё два раза. И я могу точно сказать, что таких тупых и кровожадных тварей, как местные мезоцерапторы, ещё поискать. Приманить их ничего не стоит, вечно голодные, бросаются на всё, что движется. Не думаю, что отлов шести экземпляров займёт у нас больше пяти независимых суток. Так мало? удивился Рик. Я знаю, конечно, что они неосторожные, но 5 суток Пожалуй, нам и пяти много будет, ответил я. На Авероне, откуда они родом, полно жратвы, а здесь достойной добычи для таких больших хищников почти нет, по крайней мере, на земле. Именно поэтому они и стали меньше, в среднем 5 т против изначальных 7-8. Хотя основную часть своего веса они потеряли от исчезновения слоя подкожного жира. На Айхамаре существенно теплее, чем на Авероне. Поэтому жировая прослойка им теперь не нужна. Как и их роскошный волосяной покров, добавил Крейк. Айхамарские мезоцерапторы мало того, что алахтоны, алахтоны, животные, населяющие данную местность, но возникшие в процессе эволюционного развития организмов где-либо ещё. Они ведь от природы ароморфы. Ароморфы, представители быстро прогрессирующего переходного от рептилий к млекопитающим вида. Несут яйца, как рептилии, детёнышей вскармливают молоком. Здесь они начисто облысели. Ярчайший пример так называемой моментальной приспособляемости к изменениям окружающей среды. И их сюда завезли случайно около 200 лет назад, и за столь короткое время такой прогресс. Крик внезапно вспыхтелся и замолчал. Он обожает свою экзобиологию, но редко поднимает профессиональные темы в разговоре с людьми, которых считает дилетантами в подобных вопросах. А на строй их он без сомнения считал таковыми, не делая исключения даже для Кэт, которая хотя и получила диплом инженера-генетика, но по специальности никогда не работала. Сам Крейк по этому поводу утверждал, что не желает провоцировать развитие у нас комплекса неполноценности. Думаю, именно потому они интересны нашему клиенту, сказал я. Я так понял, что Шанкар собирается засунуть их в бокс с условиями идентичными изначальным, как на Вероне, и посмотреть, что будет. Но нас не это должно волновать, а птерозавры Айхамара. Защита от угрозы с воздуха должна быть максимальной. Дополнительный мотив посадить весь корабль, заметила Диана. Значит, садимся вместе с грузовиком. Рик сел в пилотское кресло и переключился на ручное управление. Приготовьтесь, будет немного болтать. Самосдат. Это мы и без него знали. Основная причина, почему грузовой отсек всегда стараются оставлять на орбите экономия энергии. Ну и болтанка играет не последнюю роль. Посадить корабль с такой махиной аккуратно невозможно. полностью погасить все рывки из стороны в сторону без сильна даже лучшая компенсационная система. Это вам уже не лёгкая дрожь, которую кибмастер допускает, чтобы люди чувствовали, что корабли движется и не теряли связи с реальностью. Ну и, конечно, невозможно сесть так же тихо, как на одном головном модуле. Приходится врубать все тормозные движки на полную мощь, чтобы не брякнуться с размаху о поверхность. И после ни одно здравомыслящее животное не приблизится к месту посадки по меньшей мере неделю. К счастью, айхамарские мезозаврапторы не относились к разряду здравомыслящих. "Будь осторожен, малыш", предупредила Кэт. "Не нужно тебе лишний раз оправдывать свою кличку". Рейка глинулся на неё через плечо и улыбнулся. "Не волнуйся, Я на сегодняшний день должен тебе 8000, и у меня нет желания увеличивать счёт на стоимость целого раз галактического корабля. Положись на Диану, посоветовал я. В отличие от тебя, она прекрасно понимает разницу между такими понятиями, как можно и нельзя. Крик только усмехнулся. Мы могли сколько угодно подшучивать над риком, Рик даже выдвинул теорию, согласно которой Рик, своё прозвище Малыш на всё плевать, не заработал по жизни, а родился с такой надписью на лбу. Но что ни говори о пилотом он был классным, и единственный среди нас мог работать в паре с Дианой со скоростью самой Дианы. Посадка прошла нормально, если считать нормальное ощущение, что из тебя вытряхнули все кости. Мы переоделись в стандартные охотничьи комбинезоны, снабжённые колпаками на катамаранной основе, упрятанными в стойках воротников и способными превратить комбезы в скафандры. Эти костюмчики по сути скафандры и есть, хотя по виду ничем не отличаются от обычной одежды, разве что потяжелее будут. Да и экзоскелет и несколько портят вид. Охотничьи комбезы Одни из самых универсальных среди имеющихся в свободной продаже. У них только система маскировки попроще, чем у армейских, но и встроенного оружия нет. В открытом космосе или на планетах без атмосферы в такой одежке можно прожить пару часов. На планетах с ядовитой или просто непригодной для дыхания атмосферой дольше. А насколько дольше зависит от состава атмосферы. Но для работы в сложных условиях обычно используют настоящие скафандры. Я проверил связь с кеммастером своего камбеза, носившим гордое и звучное имя Суслик, и глубоко вздохнул. Не то чтобы я волновался, просто вспомнил несколько острых моментов с участием мезоцерапторов во время предыдущих посещений Айхамара. Мезоцерапторы типичные трофейные животные, желанная добыча для большинства охотников-любителей, коим не терпится повесить в холле своего особняка собственноручно добытую клыкастую харию. Сильные представительные хищники, похожие на живших на земле в конце мелового периода тираннозавров, только ещё крупнее. Необычайно большие размеры при сравнительно скромном весе объясняются некоторыми особенностями строения тела. И в частности, и скелета. Самый крупный добытый на Айхамаре экземпляр достигал 9 м в высоту и 22 м в длину. Но это исключение. Обычный размер 7 или 7,5 и 17-18 м соответственно, при весе 5000 кг. Передвигается на задних лапах, на передние, которые развиты у мезоцараптора лучше, чем у тираннозавра. припадает лишь перед прыжком на добычу тот, кто не видел, какие чудовищные прыжки способен совершать этот огромный зверь, никогда не поверит в возможность чего-то подобного это да ещё крайняя агрессивность мезоцерапторов в сочетании с невообразимой степенью живучести делает охоту на них чрезвычайно опасным занятием особенно на малых дистанциях ведения огня Нам звери были нужны живыми, следовательно стрелять придётся именно с минимальных дистанций. В первом отделении грузового отсека, предназначенном для хранения и транспортировки крупногабаритного спецнаряжения, крейк и Рик оседлали скутеры. Каждый из них поместил винтовку в седельный зажим и проверил готовность автоматики своей машины. Внешние звуковые поглотители были выключены. Поэтому мы ясно различили данё шесть снаружи выстрелы. Кто-то из сторожевых роботов, выпущенных Дианой сразу после посадки, уже открыл огонь. Быстро что-то они в этот раз акклимались, заметил я, имея в виду птерозавров. В прошлые мои визиты на Эхамар проходило не меньше часа, прежде чем кто-либо из них осмеливался напасть. Снаружи послышались ещё выстрелы. А потом длиннейшая пулемётная очередь. Какое-то массивное тело гулко ударилось о корпус корабля прямо над входным люком, и и шурша по обшивке скатилось вниз. "Не думала, что они могут нападать на корабль", сказала Кэт. "Он ведь для них слишком велик". "Конечно, но они не нападают на корабль. Они засекли сторожей, а это для них вполне подходящие объекты". Ты уверен, что нам не нужен вездеход? Я глянул на нашего паука, который примостился у противоположной стены, поджав под себя длинные суставчатые лапы. Пригодился бы, но слишком уж он похож на гигантского инкробазуха. Если ты проходила тренинг по Верону, то должна помнить, что инкробазухи охотятся на кого угодно, включая мезоцерапторов. У любой живности соверона страх перед ними в крови. Здесь их нет, но попробуй убедить в этом мезоцерапторов. 200 лет жизни на Эхамаре для них оказалось маловато, чтобы позабыть своего исконного врага. При виде вездехода, который похож на энкробазуха, как две капли, мезоцерапторы дравуют на высшей спринтерской скорости и забиваются в самые труднодоступные места, которые только смогут найти. Это проверено. Если они попрячутся в свои пещерные логова, нам их оттуда не 5 дней, а 5 лет придётся выковыривать. В воздухе чисто, доложила Диана. Первая двойка на выход. Сторожа отключены. Крик и Рик подвели свои машины вплотную к входному люку. Из потолка и пола выдвинулись и сомкнулись друг с другом панели шлюзовой камеры. Я надел на голову шлем-прицел. Кэт сделала то же самое. Проверка связи, сказала она. Слышу тебя хорошо, откликнулась Диана. Рик, крик, позвал я. Мы тебя слышим, Пит. Вторая двойка на выход. Диана открыла проём и, закрыв его за нами, убрала внешний люк. Сойдя по трапу, я покосился на изуродованный разрывными пулями труп тиразавра, убитого сторожем. В воздухе началась стрельба, и ещё одно тело шлёпнулось на землю, подняв облако пыли. Этот был покрупнее первого, в длину метра 3. Он немного напоминал летающих ящеров из далёкого прошлого нашей планеты. Размах крыльев у такого должен быть не менее 12 и 14 метров. Молодняк, пояснил я подошедший кэт, Старые стервятники пока держатся поодаль. Я махнул рукой на карусель тёмных силуэтов в небе. Сейчас объём ещё несколько, остальные быстро сообразят, что с нами шутки плохи, и уберутся подальше. Чувство опасности у них будь здоров. Память тоже. Эй, в воздухе убивайте их только в случае нападения, больше стреляйте по крыльям. Это им не особенно повредит, но летать нормально они несколько дней не смогут. А нам только этого и надо. Ну, а нам с тобой, Кати, достанется макруха. Нужно внушить им особый страх перед людьми на земле. Раз уж нам придётся охотиться на мезоцерапторов пешком. Мы быстро осмотрели местность. Корабль стоял на открытой со всех сторон каменистой площадке, поросшей чахлой белёсой травой и невысокими деревцами с редкой кроной. На западе Там, где через несколько часов сядет багровое солнце Айхамара, темнела горная цепь, переходящая на севере в изрезанное ущельями плато. Я видел подобные снимки этого края, сделанные с орбиты Дианы. Идеальное место для гнездовья птерозавров. Экземпляры, составляющие наш нынешний почётный караул, оттуда. Там же находятся, скорее всего, пещерные логова мезоцерапторов. Именно обилия на планете просторных пещер с разветвлённой сетью ходов и туннелей помогло им выжить. Некоторые разновидности летающих ящеров Айхамара имеют размах крыльев до 40 метров, но и особи поменьше оказались бы способны воспрепятствовать размножению чужеземцев, истребляя детёнышей. С востока и с юга простирались необъятные равнины, покрытые зарослями корявых деревьев, колючих кустарников, и древовидных папоротников с разбросанными там и сям большими и малыми озёрами охотничество годия мезозапрапторов и птерозавров, которые они прекрасно друг с другом поделили. Первые теплокровные. На родном Авироне они охотятся преимущественно ночью, а здесь только ночью. Вторые холоднокровные и оттаивают только через несколько часов после восхода солнца. Когда становится по-настоящему тепло, мезоцирапторы к этому времени уже успевают убраться в свои пещеры. Хищников, способных составить серьёзную конкуренцию тем и другим, здесь нет. Поэтому так всё идёт. Ночная смена, затем дневная смена.